Борщ по флоцки. В одном конце нашего двора лежит толстое бревно, а в другом длинная доска. Если положить доску на бревно, получится качели. Мы с папой так и качались. Он вниз, я вверх, я вниз, он вверх. Он в воздухе, я на земле, он на земле, я в воздухе. Ага-га, э говорит папа. Надоело каждый раз на землю возвращаться. Давай полетаем. Только потом давай обратно на землю вернёмся, говорю я. А куда ж мы денемся? говорит папа. Мама нас к обеду ждёт. Он прыгает на свой конец доски и подбрасывает меня в воздух. Я взлетаю под облака и тихонечко руками машу, чтобы на месте удержаться, папу дожидаюсь. Тот подлетает ко мне папа. Он сообразил попросить какого-то дяденьку, чтобы тот его подбросил. Ой, говорит папа грустно. А парашюты мы и забыли. Это пустяки, говорю я. Представим себя снежинками и медленно опустимся на землю. Ничего себе, снежиночка! Во мне 80 кило, огорчается папа. Но огорчается он недолго. Ведь вокруг такая красота. Солнце на снег светит. Снег блестит и отражает свет обратно на небо. Даже непонятно становится, где земля, а где небо. Все вокруг голубое, и мы с папой в черных пальто. Летим сквозь эту голубизну. А папа говорит, «Жаль, я свой пестрый шарф дома забыл. Можно было бы им помахать, народ внизу поприветствовать». И стали мы с папой мечтать, будто мы вверху, а народ внизу. Мы шарфом пестрым машем, а народ радуется, в затылке чешет и кричит. «Фо, дают!» Только размечтались, а с земли вдруг голос из рупора раздается. Первый-первый, я второй. Ну-ка, заходите с планером на посадку. Оказывается, мы пролетали над аэродромом. Аэродромщики не привыкли, что люди сами по себе летают и приняли нас за самолёты. "Нет", говорит папа. "Не будем садиться на их аэродром. Они нам сразу номера прилепят, придётся летать под номерами". "Да, соглашаюсь я. Под номерами совсем не то. Скучно под номерами летать". "Даrowой, второй, второй!" кричит папа вниз. "Посадку произвести не могу. Шести не выпускаются. Ухожу на запасной аэродром. Отлетели мы с папой в сторону, и тут нам навстречу стай ворон. И эти тоже не привыкли, что люди сами по себе в небе летают. Ха-аг заголдят. Как начали толкаться. "Ой!" кричит папа. "Я иду колом". И пошёл колом. Ну и я вслед за ним тоже колом. Осторожно, земля! кричит папа. И бум! Вижу, кричу я, и бац! Хорошо, что я лёгкий. Совсем не глубоко в снег зарылся. А папа тяжёлый, головой в сугробе застрял. Папа возился, пыхтел, кряхтел и наконец встал на ноги. Встать-то он встал. А сугроб с головы снять не может. Или голову в сугробе оставить, или сугроб домой нести, размышляет папа. Лучше сугроб отнесём домой, предлагаю я. Чем ты обед будешь есть, без головы-то? Пришли мы домой. Папа сразу к горячей батарее прислонился, чтоб сугроб побыстрее растаял. Ну, сугроб и растаял. Лужа получилась, ого-го. Сейчас придёт мама и устроит нам баню, говорит папа. А тут и мама пришла, посмотрела на лужу и говорит: "Вы в реки, что ли? Вот-вот. Говорим мы с папой: "Мы моряки мы и есть, морские души". Раз вы моряки, то на обед я сварю вам борщ по флоцки, сказала мама. И сварила нам борщ.